Бернардо с явным неудовольствием пересевшим в новую коляску, с удивлением для себя обнаружил, что сидеть в ней гораздо удобнее. Если мне придётся остаться инвалидом на всю жизнь, пошутил он, я оставлю эту коляску себе. Не нужно так говорить, сеньор Гильярм, возразил мароканец, вы обязательно поправитесь. Уже недели через 3 вы сможете нормально обходиться без этого кресла. Просто оно облегчит вашу жизнь, и поэтому я решил выписать его для вас. Кроме того, я дал слово синьори Инес, что поставлю вас на ноги. "Надеюсь", пробормотал Бернард. "иначе было бы слишком нечестно по отношению ко мне". Вечером этого дня он уже выехал на прогулку вместе со всеми. Жакин всё время объяснял принцип действия коляски различных приспособлений нового тормозного хода, демонстрируя всё это женщинам с такой гордостью, словно он сам был конструктором подобного изобретенья. Ходить по улицам Гаваны было интересно. Несмотря на довольно трудное экономическое положение, люди по-прежнему улыбались, слыша из громкие шутки, когда раздавалась музыка. Признаки явного дорехления зданий, построенных в эпоху колониального господства испанцев и янки, тем не менее было на лицо. Со многих зданий осыпалась штукатурка, кое-где стены уже начали потрескиваться. Денег на ремонт и строительство, конечно, не было. В некоторых местах даже стал проседать асфальт на Авеню де ла Президент той самой, на которой полвека назад прогуливалась местная знать и приезжающие повеселиться на остров богатые американцы, начали витать красиво выложенные камнем дорожки, кое-где зелень уже пробивалась сквозь асфальтированное покрытие. Но кубинцы не сдавались. Несмотря на все трудности, они продолжали верить в своего Фиделя продолжай верить в революцию словно дьявол решил подвергнуть искушению десятимиллионный народ предлагая на выбор либо голодную свободу либо обеспеченную жизнь полуколониальной страны и каждый каждый кубинец должен был решать этот вопрос для себя самостоятельно в последние годы кубинские официальные власти даже не препятствовали выезду желающих из страны Наоборот, сами американцы начали задаваться вопросом, не слишком ли много иммигрантов принимает их страна. Собственно, этот проклятый вопрос голодной свободы и сытого рабства решает и каждый человек для себя, и каждая группа людей, и каждая страна в отдельности, что лучше остаться свободным, независимым, самостоятельным, но умирать с голоду или подавить свои принципы, унижаться, заведомо идти на потерю собственного достоинства, но обеспечить себе и своим детям сыпую жизнь. Может, этот главный вопрос выбора есть то самое проклятие, коему Бог подверг Адаму и Еву, выгнал их из рая? Ежедневно, ежечасно тысячи, миллионы, миллиарды людей Решай для себя этот сложный вопрос, выбирая между духовной свободой и сытым животом. Очень многие люди в этом мире могут с рождения не выбирать. И очень многие должны постоянно определять свой выбор. Все остальные отговорки от лукавого. Или ты идёшь на сделку со своей совестью, или не идёшь. Третий пути просто нет. Все такие разговоры о возможности в самомщении двух путей или шаг гра в поддавки собственной совести, и никаких других вариантов не существует. Сказанное не исключает, разумеется, развития страны по пути стабильности, независимости и процветания. Но этот путь, который позволителен лишь крупным державам, маленькие Обречены на компромисс. Бернердо чувствовал себя в этот день лучше обычного. На слишком хорошие ходовые качества его новой инвалидной коляски сыграли с ним злую шутку.